«Ольга зовет тебя в деревню к себе гостить. Любовь твоя простыла, не опасна, ревновать не станешь. Поедем?» Обломов вздохнул. «Нет, Андрей, — сказал он, — ни любви и ни ревности я боюсь, а все-таки я к вам не поеду. Чего ж ты боишься? Боюсь зависти».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 «Да я не поблагодарил тебя за твои хлоп о моих делах, о деревне, друг мой. Я не могу ни в силах. Ищи благодарности в своем собственном сердце, в своем счастье, в Ольге Сергеевне, а я не могу. Прости, что сам я до сих пор не избавил тебя от хлопот, но вот скоро весна, я непременно отправлюсь в обломовку».